Глава 2 По средам, третьи месяца неделей, Она за пенсией надолго уезжала в города. Дома оживал, бодрился торопливым топотом и криком, Вбивали стуком двери, дверцы, крышки, распорядки дня. «Пюре согреешь на пару, так не давай ему, Я у него спрошу, вернусь, как ты давал!» Ему холодным на глоток помин». Пить не давай, просить-то будет, не давай. Скажи, что бабушка сказала, что нельзя. На лужить будет день в мокрах лежать Ты понял, нет? Да понял, понял ты. В бульоне хватит пить ему. И патиссоны все в соку. Я чаю в завтрак не давала. Скажешь, нету чаю, нету, в городе. Приеду и куплю. Сам не сменяй его, уронишь, насмерть разобьешь. Там лейку у беседки, поливай, дождя не жди. Не обещали, выжгишь, сад. Его покормишь, сам поешь, он там тебе стоить. Петь, где стоить? Чего? Ушами хлопать, маму, делала Подымут, думаешь, в небо? Тарелки убери. Куда понес? Помыть. Потом воды не будет. Подмяти. Куда мятешь? Совок тебе щеля? Бралась мести сама, толкаясь, веником замахиваясь вслед. — В могилу с вами опоздашь, в землю не ляжешь в срок. — Ба, да я сам, иди, иди, отсед. Тенечком под газеткой стоял у ней покойников обед, если сама по городам управиться к обеду не успеет. — Ты долго, ба? Как буду, буду. Яблочко потрешь. «На перемену спросишь дать, на перемену него беть, часов двенадцать, понял?» Она любовно поправляла ставленный на подоконник ряд пиал. Покойник не любил, что поезжала, что едет в платье с блесткой, ревновал. Она любила, что ревнует. Без дела, как по делу, чаще проходила по пустой, в буфетной дверце, поправляя рукава, Жирнила губы щеки в красной помадой и поводила крепким бронзовым плечом. Постилочек тебе куплю халвы, и Данило. Данил, разводь-то дашь, как замуж позовуть. Уже в парадах, при нарядах, с высоким чесом бегудей, со шлейфом красная Москва входила с ним проститься. Но дед, обидевшись, молчал. Данил, что? — Болить чего? Болить? — Ой, тьфу ты, Господи. Ну, что ли, не ехать мне? — Да ехай, баб, нормально все. — Данилу, что ли, не ехать? — Да баб, да еть, он так всегда. — бед только еть, живу да поживу. — Данилу, слышь, шутю, с горбом не жизнь могилу развядет. — Ты мне без бабы не помри, смотри. — Дождешься бабочка-то свою. Ну, дай хоть райка поцелую-то последний. — Баба! — Да что сказала-то, чего ты? Под богом всякий раз в последний раз. Она уехала. Петруша посмотрел в последний раз на сонную пустынную дорогу, заросшую колючей выжженной травой, на клёклых кур, бродивших вдоль забора, на солнце, заливавшее у поворота в город луг. Лепешку лягушачью сковырнул, Зевнул, шагнул в калитку, со скрежетом втянул кривую дверь, закрыл засов, спустил крючок, подумав, вбил рогатиный упор, пошел хозяинам по саду, шпаня сандалиями петлявшую тропинку, видя ладонью шапки, осыпающихся в флокс. Веруня! пронеслось по саду. Живы есть! калитка затряслась, залязгала в запор. Версанна! Вымерли, что ли, все? С каких-то заперлась на три замка зараза. Добра на полведра, и то с дождя. И бабка Дергунова, просовывая в щели пальцы, не могла найти крючка. Веруня, вер! И дверца снова затряслась, держась в щелях заборных на просвет. А бабы нет. Петруша, здравствуй! Не заметила тебя! — А где ж она? — За пенсией поехала в Москву. Во сколько обещала? — Будет. — Ты, лапочка, калитку-то открой, я показания сниму. — Без бабушки нельзя. Вы, баба Зина, завтра приходите. — Да что же завтра? Я сейчас пришла. Калитка дернулась еще, упор уперся крепче. Петруша бочку пнул и дальше зашагал. Весь день, весь сад, весь дом, весь мир принадлежал ему. Поднявшись на еще прохладную веранду, зазвякал крышками, проверил, что в обед. Чего захочешь, что в обед, хоть ничего, и выплесни в канаву. Погромче радио вкрутил и выкрутил совсем. Достал из чая пьяную осу, она, накрывшись шлейфом связших крыльев, Поползла клеенкой, оставляя мокрый след, и бабы кружкой придавил ее, ввернул в клеенку дном, горелой спичкой гадость сковырнул, смахнул со дна под стол. И не узнает никогда, что этой кружкой он осу давил, возьмет тут пальцами под дно и будет чай свой пить. Ой, хорошо-то рай-то рай, холерный город, хоть вообще туда не езди а у самой весь палец в давленной осе. Когда не знаешь, хорошо. Не знаешь и не знаешь. Вот если, например, паук на голову упал и ползает, а ты не знаешь, лучше же, чем знать. От память девичьей могилы! Не вспомню, Зин, жила ли, не жила. Склероз, верунь! Склероз, о милость! Не дай Бог память, дай веры люди говорят! да веры, вера то во что да хорошо не знать не помнить ничего часы идут по кругу минутной стрелкой по секундам набирая час стирают день стирают два и собирают в год и год стирают тебя не будет будут тикать все равно как папины часы на полке в ванной тикали потом, когда уже не жди, пока она их в тумбочку не убрала, а он обратно положил, чтоб верить снова. И так менялись долго молча с ней, пока часы на ключ не заперла. Уйдет, он прислонится ухом к дверце, часы тик-так, тик-так, а после все. И только эти тукают снаружи, как будто в черном ящике за дверцей последняя надежда умерла. И ножиком сидел и ковырял замок. кувыр ковыр кувыр-кувыр, -ковыр, дед говорил, бы баба -ба бы, кувыр-кувыр еще немного и откроет, достанет их, переведет на день, на два, настолько, чтобы все исправить, заведет тогда. Ну, хватит, Петька, душ ковырять. И в этом круге вечности без смысла у всех свои дела. И муравей так деловито обегает кружку, как будто без него автобус не придет. Железный бог-кукушка, не открывая ржавый клюв, орет куку двенадцать -ку» раз. И Новый год не переменит того, что в старом было, есть. Салат холодной оливье в тяжелом хрустале, кружочки сервелата, дедушку, на папы с маминой постели и черной рамки на столе, с стеклом, двоящим отражение лампы, откуда льется свет, какого нет, откуда смотрят, улыбаясь, те, которых нет. Да, хорошо не помнить ничего. А хорошо бы сервелатику сейчас, и сразу рот наполнился слюной, Он проглотил воскресший запах, густо заурчало в животе, как будто правда в нем сидел какой-то больше, чем он сам, любивший колбасу, какого памятью не очень-то прокормишь. «Кто, пап, у бабы в животе живет?» «Живот живет. А у меня?» «У всех живет». Он с подозрением посмотрел на папин свой живот. «У всех живет живот». А он какой? Ну, не красавец, скажем прямо. И папа показал в науке жизни картинку живота. Живот похож был на удава, который обезьяну или кошку проглотил. Всю жизнь его кормить. Ну, раз завел, корми, брат, помаленьку. А если не кормить, от голода умрет. Ну, если долго не кормить, наверняка. У бабы вон какой, хоть всех нас съест». Она в дверях стояла, отирая апельсин о фарту. «Съем, гусик, съем, в духовку посажу, фасолькой и обложу, до косток обгложу». Додумался, сынок, из бабки ледоедку делать. Вот спасибо, спасибо, дал Господь дожить. Сегодня пятничный петруша пост капустки потушила, картошку постным маслицем польем, А ты-то, рот, крести, послушай бабу. Чверь от креста позлит, побухнет да уснеть. Вареницем на хлеб ему помашь, водой запей. И в животе бурчал, рычал и пух С капустки и варенья чверь, глотал пустую воду. И в каждом чреве мясо просить чверь. О, ишь, колбаски, ишь! Глотает трупное, глодает, а ты пусти его, бери с коронным днем, колбаски хочет ты не дай. А есть, ба, колбаса в нас. Откуда? Грядьку не растет, копейку закупашь, копейку раскупашь, водой пои его с молитвой, он от молитвы чахнет и гниет. Была в вьем, нас мрать пошла в задуху. Колбаську и съесть, а серой отрыгнеть. До слаби укрощали старцы их. Не кормить и не кормить. Так чверь глядеть, голодомор. Не кормить, старец-то его. Глядить да сохнет. Кто? Один святым постом, другой со зла. Так и сливали чвери в их, а кости делались нетленные. За исцелением ходить люди к им. А в подполе лежит? Чего ляжить тебе? Хлазастые углядись, чего не кажут. Ляжи те то гряха. Постом не запоршивить даст Господь. Заплесневела баб, и мыши с муравьями жрут. Мышь с муравьем не знать, поста Петрова, что Бог послал на день, не перекрестить пасть. На то ты человек, тебе закон, потом не скажешь, не читал. И мыши можно прочитать. Чатай. Оть мышь, хоть собаки, хоть кому? Твои грехи, твои дела, твои умы. У мыши грех мышиной. Ей мясоед Господь за глупость отпустил. В ей искуситель змей умом сильней. Чего, Мургаш, не веришь в змей? Так от стеглисть и фотографии исть. Словам не веришь, в глаз гляди и фотографию глиста в науке жизни показала, какой во всякий пост умом в мышах сильней. Она покойнику держала пост, не в пост постом держала тоже. Червя морила тертой тыквой, кабачком и яблочком со сливкой, подув на ложку, промежая жижи и мертво сжатый рот. Кулак сбивал от губ притиснутую ложку, и, смахивая постное с себя, с него, со стен, на пальцах пробовала пост и, отираясь в фартук, говорила. Силен в пустом рожне нечистый дух. Не отпустить, не отмолить. Ну, гни в сухую, гни, господь с тобой, Данилу. Не будешь есть И леж с тобой, не ишь, вскоре помрешь. И шепотом просила. Петька, ты хоть покорми его. Передавала баночку с пюре, вставала в стороне, смотрела, рассказывала жизнь, как жили при покойнике живом. «Любил покушать вкусно, что ты, на Бородинского сальцом наложить, чесночком прикусить, стопочку нальёть? Спрошу его, Данило, куда опять заводишь хороводь? А он, чего ж, Вера, жизнь одна? Да как одна?» Чего же жить тогда, чтоб в яму червяной все сошло? А он — закон природы, ты не знаешь, вера. Что в яму отошло, то вверх под солнышко взойдет. То вот тебе и Бог, и Сын, и Дух Святой, и Трико было вместе. Господню Вечность, — говорит, — Пока что жив земля тебя прокормить. Помрешь и сам ее корми. Капустку квасил сам. Покойник, помнишь, пальчики оближешь, Рыжик солил, а рыбы было сколько. Сумы, Петруш, ходили с Волги шлюзом, Бывало, принесёть и ахнешь, от такина. И руки разводила так, что не хватало В тесном место развести. В Ивана ванночку я чертину не вля зад, Упрётся лбом, а хвость шелудить, Смотрить, миловый, что, мол, его Господь. Хоть не смотри, как смотреть, плачь. Покойник-то от упор возьмёть, да хватить. Яму по чашке. Требушка под окно котам И с перчиком в духовке запекал. А вкусно, Петя, пальчики оближишь. Баб, не смотри, он при тебе цедит. Цедить. Цидить и пусть цедить, От правда не отцедить. Я бы так не могу. А баба вам могу... «На все, за все, на всех, про всех!» Но уходила. Перегнувшись деда, Петруша, отодвинув гробовины край, следил за ней сквозь рябь обратной шторки, как серой тенью в неподвижных складках шла с пустым ведром, переступая трубную межу войной на сад под дальнюю калитку и на веранду проскользнув, пока ушла, солил, сластил посты тихую. Бежал назад, садился к деду в край. Кормил за папу с мамой, за хорошую погоду, чтобы все было хорошо и чтобы не было войны. Потом бежал с победой к ней на задние дворы пустую банку показать. Она хвалила. — Ну, молоденчики мои, пятерка вам! Оценку заносила в вечности тетрадь. — О, ели хорошо, погода ничего, дождей не обещают. Да, хорошо бы сервелатику сейчас И он пошел впустую в холодильнике порыскать посмотреть, чего у ней там вкусненького есть. Ты как тут где? Данила Алексеевич не спал, лежал сердитый и так весь день, когда она уедет, лежал молчал, с пюре ворочил рот и ждал ее. Так ничего себе весь день лежать и ждать до самой смерти. «Где? Посмотрю, чего поесть!» Молчит. Она вернется, будет жаловаться ей, что лазал, в холодильнике смотрел. «Бы-ба-бы-бы! Бы-ба-бы-бы!» бы -бы». Потом заплачет, что не поняла, и станет повторять б-б, Бы-бы!» Обвел глазами полки. «Ничего! Под морозилкой леденел» обвязанный кулем из марли творог, а высохший высыхшей сосиски в уголке примерз, на дверце три яйца и плавленный сырок, одеревеневший под фольгой в прокисшей жижице домашняя морковная икра, консервы сайра, внизу чугунная сковорода с куриным крылышком, застывшим на жиру. Из холодильника тянуло мертвечиной. Под крышками, под блюдцами, так-сяк, в мороженом аду, в запас убитых, в росты льда и две картошины под плесенью в мундире. Он обернулся, рассказал, а Дергунова де сейчас пришла, хотела счетчик снять, я не пустил. «От баба», — согласился дед, который тоже не любил, чтоб бабка Зина к ним ходила. Достал из холодильника кастрюльку ледяного сладкого компота, отпил, цыдя смородиновый жмых под крышку. Как если б видела она, убила бы. Спросил. «Де? Хочешь пить?» Но дед опять молчал. Он подошел, кастрюльку наклонил ко рту. Смородиновый сок потек ручьями по щекам от стиснутого рта. И поскорей потер по деду рукавом, Чтоб не стекло под низ, Чтоб пятен не заметила она, Когда приедет. Живешь сейчас, А за него в потом убьют. Не хочешь? Напрудить боишься, да? Ты пей, не бойся, де. Не бойся, де, он вкусный. Но дед не пил, Жевал сердитыми губами, В углах прозрачных глаз Скопилась клеем белая слеза. «Ее боишься, да? Не бойся, я ей не скажу!» Данила Алексеевич плотнее затиснул губы. «А что ты хочешь, де? В окошко хочешь посмотреть? Открыть тебе? Не надо? Де, открыть?» «Да ладно, баба!» «Не хочешь, да? А что ты хочешь, де? Чего ты хочешь?» «Не, он у нас не хочет ничего. А ты ему бумажку с ручкой дай». — Да не, она убьет, а ты пока ее не будет дай. — Да не, она всегда. Петруша оглянулся. Пахнет ей, как будто облаком невидимым висит. Отдвинешь гробовину, и она за пенсией уехала в Москву. — Дед, хочешь, ручку дам тебе? Напишешь, что ты хочешь? Хочешь? — Да, де? Ты полежи тут, я сейчас. И побежал скорее, чтоб дед который вроде согласился полежать и подождать, не передумал. Достал из тумбочки альбом и поискал в ее стакане ручки, чтоб писала. Но ручки, чтоб писала, не было у ней. Все ручки, что писали, она с собой брала на города, и черный послюнил фломастер. Фломастер, скрипнув, записал. Он положил альбом на плед Поднял с него на камень стиснутый кулак и в дырочку сведенных пальцев попытался вставить ручку. — На, Де, держи! Дед, ты кулак разжми! Да, Де! Разжми кулак! Попробуй, на, попробуй! — Не, баба-баба! Баба-баба-баба! — баба. Ты вот, ты так держи! Вот так возьми, пиши! Ну, где? пиши! Пиши, чего ты хочешь. Где, пиши, пиши, не бойся. Ты пиши, не бойся, дед, пиши. Данил Алексеевич отпустил на чуть ладонь, но не сдержал фломастер, тот выскользнул и покатился за полок. Петруша перегнулся, в складках одеяла шаря. Волос коснулась ласково рука. Не, баба, бабочка моя. Вот, на, держи, дед, на. Ну-на, еще попробуй! Костяшки пальцев сжали ручку, кулак беспомощно затрясся. По листу из края в край пошла кривая, как трещина в зеркальном шкафе полоса. Дед, ты не так? Ты так вот, дед, ты буквами пиши. Не баба, баба! Почему? По гробовине. На гвоздях, прибитой к доскам, чтобы не вымолачивал кости, в кровя, когда стучит, скакали солнечные зайцы. И в комнате пустой, всегда прохладный в жаркий день от приоткрытой подпольной двери, вдруг стало слышно, как за стеной качает летний ветер ветки яблонь, бежит между березовых стволов от переката в перекат курганом, полем и волны с золотом топленым шевелит. Данила Алексеевич заплакал. — Дед, ты чего? — Дед, не реви. Тебе нельзя, она увидит. — Дед, ну не хочешь? — То не надо, не пиши. — Дед, ты чего? — Ты хочешь? — Да. — Ты хочешь, дед? — На, на, пиши тогда. — Пиши, держи. — Не, баба, бабочка моя. — Дед, ты чего? — Дед, ты чего? Не помнишь буквы? — Дед. Ты не помнишь буквы, да? А как же ты тогда тетрадки проверял? Нет, бабочка моя. В саду запела птичка. С зеленой дома стороны В холодной половине тенью ветер Занавеску шевелил. Сквозь черной гробовины холст, Как в солнечном затменье В закопченное стекло Светило солнце, серое, как шерсть. Дед! «Так смотри, вот А, а так вот В, вот так вот Д. Д, на, еще попробуй, на, держи!» И медленно подняв с фломастером кулак, Данила Алексеевич, замахнувшись с треском, расщепил его о стену.